Глава 16 с е р е б р я н а я гильотина. Лира сразу убрала голову под меховой капюшон и следом за другими прошла через двойные двери. О том, что она скажет, очутившись с миссис Колтер лицом к лицу, еще будет время подумать. Сейчас перед ней была более неотложная проблема. Как спрятать меховую одежду, чтобы взять ее потом, ни у кого не спрашивая разрешения? Ей повезло. Внутри был такой беспорядок, взрослые так старались поскорее разогнать детей и очистить дорогу для пассажиров дирижабля, что особо следить за кем-то было некогда. Иера сняла о н а р а к рейтузы и унты. скатала их потуже и протиснулась сквозь толпу в свою спальню. Она быстро подтащила ящик для одежды к углу, встала на него и толкнула потолочную панель. Панель приподнялась, как и говорил Роджер, и она засунула туда унты и рейтузы. Тут она вспомнила об алитиометре. вынула его из сумки, засунула в самый дальний карман анарака и тоже запихнула на чердак. Потом спрыгнула на пол, отвезла ящик на место и шепнула Пантелеймону. «Будем прикидываться глупыми, пока нас не у в и д и т а тогда скажем, что нас похитили». И ни слова о цыганах и о Йорике Бирнисоне. Она только теперь осознала, что главный предмет ее страха — миссис Колтер, так же, как главный предмет притяжения для стрелки компаса — полюс. Все, с чем ей пришлось столкнуться за это время, даже рассказы о чудовищной сепарации, она как-то могла пережить. Она была достаточно сильной, Но мысль об этом красивом лице и ласковом голосе, о б и г р и в о й золотой обезьяне, вызывала у нее непереносимый, тошнотворный ужас. «Нет, цыгане идут на выручку. Думай об этом. Думай о Йорике Бирнисоне. Не выдавай себя!» — сказала она, и побрела к столовой, откуда доносился сильный шум. Дети выстраивались в очередь за горячим питьем, некоторые были еще в черных, шелковых анораках. Все разговоры вертелись вокруг дирижабля и его пассажирки. «Это была она со своим д е й м о н о м о б е з ь я н о й Она и тебя забрала?» Сказала, что напишет маме и папе, а сама наверняка... Она не говорила нам, что детей убивают. Ничего такого не говорила. Эта обезьяна, она хуже всех, поймала мою коросу и чуть не убила. Я до того ослабла. Они были напуганы не меньше лиры. Она нашла Энни с подругами и села. «Слушайте», — сказала она, «умеете хранить секреты?» «Да, трое». Уставились на нее с ж а т н ы м интересом «Есть план бегства», — тихо сказала Лира «Сюда идут люди, чтобы забрать нас, так? Будут здесь через день, может быть, раньше От нас требуется одно — быть готовыми, когда прозвучит сигнал Сразу надеть теплую одежду и выбежать Не канете лица. Сразу на улицу. Только если выбежите без анараков, сапога и остального, замерзнете насмерть. Какой сигнал? Спросила Энни. Пожарный звонок, как сегодня. Все устроено. Все ребята будут знать, а взрослые нет. Особенно она. Глаза их Горели от возбуждения и проснувшиеся надежды. Слова Лиры передавались из уст в уста. Она чувствовала, как изменилась атмосфера. На улице дети были бодрыми и с удовольствием играли. Потом, когда увидели миссис Колтер, они с трудом скрывали истерический страх. Но сейчас в их болтовне угадывалась сосредоточенность и самообладание. е р а дивилась тому, как меняет людей надежда. Она следила за открытой дверью, но осторожно, готовая в любое мгновение отвернуться, потому что голоса взрослых приближались. Потом показалась сама миссис Колтер. Заглянула в столовую, улыбнулась счастливым детям. с ы т о м и согретым, поедающим пирожки, по столовой мгновенно пробежала дрожь. Все замолчали и застыли, глядя на нее. Миссис Колтер улыбнулась и прошла дальше, не проронив ни слова. Потихоньку разговоры возобновились. Ли рассказала. Куда они ходят разговаривать? «Наверное, в совещательную комнату. Нас туда однажды привели», — сказала Энни. «Нас», — о з н а ч а л ее и ее Деймона. «Там было человек двадцать взрослых, и один читал им лекцию. А я должна была стоять рядом и делать, что он скажет. Например, проверять, насколько может отойти от меня мой Кириллион». А потом он гипнотизировал меня и еще что-то делал. Большая комната, там много стульев и столов и маленькое возвышение. Она позади приемной. Ха! Будут там рассказывать, что пожарная тревога прошла как надо. Небось, не меньше нас ее боятся. Остаток дня Лира провела среди девочек, наблюдая, мало говоря... стараясь быть незаметной. Была гимнастика, было шитье, был ужин, были игры в комнате отдыха, в большом неряшливом зале с настольными играми, десятком потрепанных книг и столом для пинг-понга. В какой-то момент Лира и другие ребята почувствовали, что происходит нечто чрезвычайное. Взрослые сновали, собирались кучками, взволнованно переговаривались. Лира догадалась, что обнаружен побег Дэймонов, и никто не понимает, как это произошло. Но к ее облегчению миссис Колтер не показывалась. Когда настало время расходиться по спальням, она поняла, что вынуждена будет довериться новым подругам. «Слушайте!» — сказала она. — Они заходят ночью, проверяют, как мы спим. — Один раз заглядывают, — сказала Белла. — Фонарем поводят и даже не присматриваются. — Хорошо. Я хочу слазить и разведать. Можно пролезть по потолку. Мне мальчик показывал. Она стала объяснять свой план. но не успела окончить, как Энни сказала. «Я с тобой!» «Лучше не надо. Лучше, если одного человека не хватает. Скажете, что спали не знаете, куда я делась». «Нет, если я полезу с тобой, скорее попадемся», сказала Лира. Их Деймоны уставились друг на друга. п а н т е л е м о н дикий кот, Кириллион — лис. Оба дрожали. п а н т е л и м о н тихо-тихо зашипел, показал зубы, и Кириллион, отвернувшись, с безразличным видом, принялся облизывать себя. «Ну ладно», — уступила Энни. «Очень часто споры между детьми именно таким образом разрешали д е й м о н ы Один признавал главенство т р у к о в а Сами дети принимали такой исход, как правило, без возмущения. И Лира знала, что Энни ее послушается. Девочки сложили кое-какую одежду под ее одеяло, чтобы было похоже на человека, и поклялись говорить, будто ничего об этом не знают. Лира послушала у двери, не идет ли кто, встала на ящик, приподняла панель и полезла наверх. «Главное, ничего не говорите!» Шепнула она наблюдавшим снизу трем девочкам. Потом осторожно опустила панель на место и огляделась. Она стояла согнувшись в узком металлическом желобе, опиравшемся на балки и стойки. Панели потолка были немного прозрачные, и в слабом свете, который процеживался снизу, Лира разглядела тесное пространство – с полметра или чуть больше вышиной, границы которого т е р я я с ь в темноте. Оно было заполнено металлическими трубами и воздуховодами, и в нем легко было бы заблудиться, но если держаться металлического желоба, не опираясь на панели и не шуметь, то можно пробраться из одного конца станции в другой. «Это как в Иордане, пан!» — шепнула она. «Когда мы подглядывали в комнату отдыха...» «Если бы ты этим не занялась тогда, мы бы сюда не угодили!» — прошептал он в ответ. «Значит, мне и выпутываться, правильно?» Она осмотрелась, прикинула, в какой стране должна быть с о в е щ а т е л ь н а я комната... И поползла. Путешествие было далеко не легким. Приходилось ползти на четвереньках, потому что идти нельзя было, даже согнувшись. Приходилось то и дело подлезать под т о л с т ы й вентиляционные короба или перелезать через горячие трубы. Металлические желоба, по которым она ползла, тянулись, должно быть, поверх у внутренних стен. И пока она оставалась в них... Под ногами была надежная опора, но они были очень узкие и с острыми углами, настолько острыми, что она порезала костяшки рук и колени, порезы болели, а вскоре заболели мышцы, и вся она покрылась пылью. Но она знала, где примерно находится, и куча ее теплой одежды над спальней будет ориентиром на обратном пути, Она могла определить, какая комната пустая. Там панели были темные, а время от времени слышала голоса снизу и останавливалась послушать. Но это были всего-навсего поварихи на кухне или сестры в комнате, которую Лира в соответствии со своими оксфордскими представлениями называла бы «общей». Ничего интересного они не говорили, и она двинулась дальше. Наконец она добралась до места, где, по ее расчетам, должна была находиться свещательная комната. И действительно, тут не было отопительных и вентиляционных труб, которые ушли под потолок, и все панели на широком прямоугольном пространстве были ровно освещены. Лира приложила ухо к панели, услышала невнятные мужские голоса и поняла, что достигло цели.